Глава 69. На следующее утро. Ее рука. Я твердо решил больше никогда ее не выпускать, даже во сне. Но потом, приблизительно около шести утра, это все-таки произошло. Моя голова опустилась вперед, мышцы расслабились, и она выскользнула из моих пальцев. «Связь с Ёлой!» Когда я открыл глаза, мне было так холодно, что, казалось, мои конечности превратились в ледышки и рассыплются на осколки, стоит мне только пошевелиться. Я посмотрел направо, на кровать рядом со своим стулом, и один этот вид согрел меня сильнее тысяч солнц. Ёла! Она дышала! Была жива и уже проснулась. «Привет, папа», — сказала она. Скорее выдохнула, чем произнесла, но это были самые прекрасные слова, которые я когда-либо слышал. Я поднялся и протер глаза. Ото сна и слез. «Привет, малышка». Я коснулся ее волос, убрал прядь с лба и поцеловал родинку на щеке. Мой взгляд упал на приподнятую ногу. Из нее торчал какой-то стержень, с виду очень болезненный. Кажется, он был вкручен в икру. «Как у тебя дела?» «А как у нее могут быть дела?» «Супер! Лучше не бывает!» Тофи, о котором я совсем забыл, поднялся, зевая со своего места в углу комнаты, и подошел к умывальнику, висевшему на стене у двери. Она с удовольствием сломала бы себе и вторую ногу. — Верно, Йола? Он брызнул себе в лицо водой и снова закрыл кран. — И если вас это интересует, я тоже чувствую себя совершенно обновленным. Ничто не сравнится с ночью, проведенной на раскладном стуле в больнице. Йола слабо улыбнулась, и все тысячи солнц засветили еще ярче. «Я выгляжу так же плохо, как и ты?» спросила она меня. Я потрогал свой опухший нос и помотал головой. «Хуже!» улыбнулся ей. «Намного хуже!» Из глаз у меня потекли слезы и не только от радости. По ощущениям голова напоминала распухшую тыкву, В которой работал отбойный молоток. Но еще никогда я так не радовался боли, как сейчас. Йола протянула мне руку, и я схватил ее ладонь. «Мне так жаль, милая!» «Да, да, да! На этот раз ты пятью евро не отделаешься!» Наш хохот наверняка слышали даже в сестринской комнате. Йолин смех быстро перешел в кашель. Потом она зевнула. Болеутоляющее средство в ее крови все еще действовало, и это меня радовало. Я наклонился к ней и обнял. Правда, не так крепко, как хотелось бы, но достаточно, чтобы почувствовать ее сердцебиение. Самый важный звук в моей жизни. «Эй, я тоже здесь!» — буркнул Тоффи. «Его я тоже заключил в объятия». Он это заслужил. «Ладно, ладно», — прохрипел он, когда я приподнял его в воздух, обхватив за бедра. «Только благодаря ему нас так быстро нашли. Тофи разыскал мою мать в доме престарелых и там узнал у санитара название острова, куда отец брал нас раньше в так называемые походы. Он тут же сообщил эту информацию комиссару Стое, который после оперативной проверки адреса наткнулся на две жалобы живущих по соседству собственников, которые со своих акваторий в Кладове и Целлендорфе около полудня якобы слышали какой-то взрыв и видели задымление на острове. Из-за хронического недостатка персонала сразу на проверку никто не выехал, но стоя, недолго думая, направил туда разведывательный вертолет, так как сотовая связь на острове не работала из-за глушителя, установленного Эдвардсом, нам самим пришлось бы грести обратно к материку, а я не уверен, что это оказалось бы по силам в нашем состоянии. Это была женщина. «О чем ты, милая?» Я повернулся к Йоле и снова взял ее за руку. «Тогда на больничной парковке», — ответила она, — «я вспомнила ее во сне». Она попыталась подавить зевок, но не смогла. Я не успела прочитать ее имя на Бейджи. Она сказала, что ты, папа, сломал ногу и что я должна пойти с ней. А потом я почувствовала укол в плечо. «Виго», — догадался я. «Сокращение от Виолы Горман», — как пояснил мне Стоя во время первого допроса. «Кто?» Хотела знать Йола. Она сонно моргала. Я махнул рукой. Я просто предположил. Уже не важно. Хорошо, что последние часы на острове Йола была без сознания, и что она не видела, как заживо сгорела Виго. Сейчас тебе лучше отдохнуть, хотел было сказать я, но Йола уже заснула. Какое-то время я наблюдал за равномерными движениями ее грудной клетки, осторожно подтянул вверх одеяло, потом подошел к Тоффи и вместе с ним уставился в окно на больничный двор. «Все в порядке?» — спросил я своего друга, который с мрачным выражением задумчиво чесал подбородок. Тремя этажами ниже под нами остановился грязный замызганный универсал, который показался мне знакомым. Из него вышла блондинка в темно-синем костюме. У меня промелькнула какая-то мысль, но я не успел за нее ухватиться. Мысль тут же вылетела. Так в неисправном автомате насквозь проваливается монета, и ее нужно забрасывать несколько раз. Я, наконец, узнал свою собственную жену и понял, почему эта обыденная сцена меня зацепила. «Мне бы хотелось, чтобы ты узнал это по-другому», — сказал Тоффи. Боль начала сверлить мне сердце. «Ты в курсе?» Он кивнул. В это время моя жена прощалась со своим шофером. Сначала нерешительно, как хорошие друзья. Потом вторая волна. С объятием и поцелуем. Такие чувственные поцелуи были у нас в первые дни отношений. Тофи вздохнул. «Как там говорится?» «Где-то убывает, а где-то прибывает». Я наблюдал, как Ким последний раз провела рукой по волосам своего любовника, прежде чем Деннис, студент из квартиры под нами, снова сел в свою машину. Потом я взглянул на Йолу, которая слабо улыбалась во сне. «Не беспокойся обо мне», Абсолютно серьезно сказал я Тофи. «У меня есть все, чего я когда-либо хотел».